Какой-то мутный туман и перешагнули через порог, то оказались совершенно в другом помещении, одни, напротив какого-то низкорослого субъекта, в приметной, сине-зеленой ливреи, который при нашем появлении согнулся чуть ли не до земли и неожиданно низким голосом возвестил «Бла-бла-бла-бла-бла». Ну, в смысле, это он меня так поприветствовал, наверное. Я не поняла». Но поскольку совсем не ждала подобного подвуха, то, будучи напряженной до предела, в первый миг едва не снесла ему башку. Хвала Лару вовремя сдержалась. Счастье еще, что сам слуга в это время торчал пятой точкой в зенит, а мои спутники опоздали к приветствию на какую-то долю сина. За это время я успела опомниться, поспешно спрятала Эриол и приняла приличествующий даме вид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 Ник, по моему тону поняв, что решение не изменится, снова что-то пролопотал. С унылым видом выслушал ответ Веге, по умолчанию взявшего на себя обязанность переводчика. Тяжко вздохнул и, понурив плечи, посеменил прочь. Следом за ним, все еще не удумевая, двинулись драконы, стараясь не выпускать меня из виду и мысленно гадая, какого черта я тут творю.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 «Потом, конечно, когда разберемся со всем остальным. «Это ваше крыло, госпожа». Дойдя до второго этажа, отгороженного от коридора, от коридора массивной двустворчатой дверью, обернулся Ник. «Войти сюда можно только по этой лестнице. Выйти, соответственно, тоже. Помещения для слуг вам их уже выделили. Находятся на первом этаже».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 Причем особенно в этом усердствовал дел Но, словив пару свиреп свирепых взглядов от командира, прикусили языки и зашли в предоставленное нам жилье в благородном молчании. Собственно, назвать полноценным крылом эту часть дворца было бы сильным преувеличением. Размером открывшийся коридор почти в два раза уступал коридорам на Королевском острове. Отделка, правда, была прекрасной. Золото в меру. Серебра того меньше. вычерных крикливых или излишне помпезных завитушек на мебели не было и вовсе. Стены гладкие, спокойного светло-бежевого оттенка. Несколько больших картин со спокойными пейзажами, разместившихся в коридоре, приятно радовали глаз. Превосходные работы ковер, мягкой дорожкой улегшиеся под ноги, тоже вызвал положительные эмоции гглушенный свет от множества аккуратных магических светильников, создавал атмосферу почти домашнего уюта. Однако мебель в большинстве комнат чем-то напоминала выставочные образцы, подобранная по стилю, расположенная в тщательно продуманных местах, идеально вычищенные и чуть ли не отутюженная. Вот только какая-то нежилая и словно бы игрушечная.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 Причудливые формы люстры, показавшиеся мне, честно говоря, слишком громоздкими, искусно вытканные гобелены, часть из которых я вообще убрала бы подальше, куча каких-то занятных, но показавшихся мне излишними предметов, откровенно загромождающих пространство. А вот в дальнем конце коридора, который можно было бы спокойно шагом пересечь за три минуты, виднелось громадное от пола до потолка окно, кажется, даже с балконом. Но сейчас оно было наполовину завешено плотной коричневой шторой, и поэтому плохо пропускало свет. Собственно, всего дверей в коридоре обнаружилось шесть, по три пары на, по три на каждую сторону. Но если справа комната оказалось всего две и сравнительно небольших, а за третьей дверью открывалась узкая винтовая лестница на первый этаж, предназначенная для слуг,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 Коротко поблагодарив, я отпустила слугу заниматься нашими комнатами, предварительно дав несколько напутствий и обозначив ряд принципиально важных пожеланий касательно нашего нового жилья. Пока перечисляла свои требования, выразительным жестом отправила господина Игера провести рекоганстировку на первом этаже, чтобы у нас там не возникло никаких неожиданностей. Дождалась, пока он вернется и торжественно сообщит, что стол действительно накрыт, Ослуги не будут путаться под ногами. И только тогда, сопровождаемая почетным экскортом из королевских гвардейцев, спустилась по круглой лестнице на первый этаж, при этом царственным жестом отказавшись от услуг Нига, пожелавшего стать проводником. «Нечего ему там делать, сами прекрасно перекусим, пока он возится с комнатами. Да и вообще, нам уже давно пора поговорить» а то меня скоро понимать перестанут даже свои. Оказавшись внизу и бегло оглядевшись, я с достоинством удалилась в указанную командиром комнату, старательно отыгрывая свою роль до конца. Мельком покосившись на обнаружившийся там красиво сервированный стол с одним единственным, больше похожим на трон стулом, насмешливо хмыкнула. И, дождавшись, пока драконы плотно закроют двери, с облегчением выдохнула. «Ну, наконец-то!»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 заставила забинтовать одну ногу, ту, что не было видно в длинный разрез платья, тонкими лоскутами до самого бедра, и неловко отвернулся. — Что вы делаете? — снимаем улет вместо ответа прошипела я, спешно отдирая из себя дурацкие тряпки. — Фу, гадость! Устала уже таскать! Того и гляди, свалится! — Все снимайте, живо! Драконы ошарашенно вытаращились, Но почти сразу получили сочные подзатыльники от командира Игера, избавившегося от своего амулета в мгновение ока, и послушно стащили себя цепочки. «Сюда кидайте!» — велела я, подбирая с пола мятые тряпицы. «Разбирайте и заматывайте в ткань поплотнее. Ее должно хватить. Я запасом рвала». «Ну же! Чего застыли?» «А зачем?» — растерянно брякнул дел «Но тут же получил подзатыльник уже от меня»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 На первый вопрос я вам уже отвечала, поморщилась я, и говорила, что мой артефакт не любит, когда рядом оказываются опасные для меня предметы, или же потенциально опасные. Разницу чуешь? Вегани понимающе моргнул. Ваш артефакт способен распознать такую угрозу? Не всегда, но в последнее время он почему-то стал чрезвычайно чувствительным к подобным вещам, а временами даже начал принимать самостоятельные решения. И это, между прочим, несколько раз спасало нам жизни. — Вы расскажете нам, что произошло на болоте, Миледи? Наконец подал голос господин Игер, остро на меня посмотрев. Я вздохнула. — Боюсь, пока я не могу ответить на ваш вопрос. — Вы нам не доверяете, Миледи? — нахмурился дром. — Напротив, — спокойно отозвалась я. — Я доверяю вам даже больше, чем следовало. Проблема в том,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 По этой же причине я отказалась от вашего участия в предложенной ими им эксперименте и в дальнейшем настоятельно не рекомендую на него соглашаться. Никто из вас не владеет ни магией вообще, ни магией разума в частности. Поэтому не может контролировать себя в нужной степени, чтобы не позволить ему знать лишнее. В частности, о расположении Валиона, вооружении и численности нашей армии, местоположении важных военных и социальных объектов, и даже о том, «Как часто меняется караул на стенах королевского острова?» Дром и Вега быстро переглянулись. «Вы полагаете, такое возможно?» «Я достаточно долго общалась с сильнейшим валионим магом разума, чтобы знать это наверняка», — улыбнулась я, и они, вспомнив о короле, неловко кашлянули. «Более того, вопреки заявлению господина Мариола, я почти на сто процентов уверена...»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 если можно создать такой же, но двусторонний. Принцип же один. Так для чего усложнять себе жизнь? Тем более, если здесь такие хорошие маги, как уверял нас господин Мариола. Вот именно, незачем. Следовательно, вероятность того, что ваши амулеты действительно односторонние, крайне мала. А раз так, то пока вы говорите вслух, все желающие будут прекрасно понимать, о чем вы говорите. Из чего я заключаю – что этот, с виду приличный господин, мягко говоря, слукавил, когда утверждал, что местные нас не поймут. И уже это одна из причин, по которым нам не следует ему безоговорочно доверять. — Я согласен с вашими выводами, миледи. Вдруг усмехнулся господин Игер. — Я тоже думаю, что нам, грубо говоря, забивали гвозди в мозги. Я кивнула. — Верно. В одном только господин Мариола абсолютно прав.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 Но давать чужакам возможность изучить основы языка и тем самым позволить услышать все, что мы обсуждаем? — Аллар милосердный! — вдруг прошептал резко побледневший Дел. — А мы тут языки распустили. — Это что же, те маги понимали, о чем, что о чем мы говорили? — О чем вы говорили, мягко улыбнулась я. — Да, и не только, как мне кажется, маги. Поэтому впредь Постарайтесь не сболтнуть лишнего. Говорите так, даже когда останетесь наедине. Будто тут повсюду стоят знаменитые прослушки лорда Дамиру. — Прошу прощения, миледи, а почему вы решили, что они не слышат нас сейчас? — задал очень правильный вопрос Дром. — Потому что мое платье пропитано раствором меркалеона обладающего одним замечательным свойством... — Что?! — изумленно замерли драконы... «Все! Платье? Целиком?» Я со смешком кивнула. «Да, в моем положении такие меры предосторожности жизненно необходимы. А сейчас они нам особенно пригодились. Потому что пока амулета закрыта этой тканью, она не позволит им делать то, для чего они, они предназначены. Подслушивать и переводить наш разговор всем заинтересованным лицам». «Ничего себе!» Вега диковато покосился в сторону сложенных горкой амулетов, надежно укутанных остатками моего платья. — Святой Алар, сколько же оно стоит? — Много, — посерьезнела я. — Потому-то я и не стала его выкидывать. Нам эта тряпка может еще пригодиться. И вообще, я предлагаю каждому из вас взять по куску ткани и припрятать на всякий случай. Господин Эгер задумчиво кивнул.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 если можно воспользоваться более совершенной техникой. Мне почему-то кажется, что для переводчиков нужен близкий контакт с носителем. То есть для того, чтобы амулет сработал, он должен находиться максимально близко к вам. Касательно прослушки, такой фокус уже провернуть не удастся. По крайней мере до тех пор, пока магическая мысль не отыщет способ сделать эти устройства таких малых размеров, что их можно будет запаковать в обычный перстень или кнопку. «Может, уже тут такие придумали?» — буркнул дром. «А потом просто бдительность нашу усыпляли». Я покачала головой. «Слишком сложно. Они не знают, кто мы и откуда, но сразу поняли, что магов среди нас нет, поэтому совершенно ничем не рисковали, отдавая вам амулеты. К тому же, если бы у здешних умельцев были миниатюрные передатчики, вас бы просто не стали о них извещать. Подсунули бы в карманы, и все дела».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 будто никогда не видели. Выразительно передвинулись, но затем все-таки неуверенно потянулись к аккуратно порезанному лобниками мясу. Голод не тетка, как говорится. Есть захочешь, еще не такую учудишь. Какое-то время они сосредоточенно жевали торопливо сметая все на своем пути и больше не вспоминая про сословные различия. Иногда беспокойно косились на то, как я деликатно таскаю фрукты, стоящие рядом вазы, И потихоньку грызу салат. Порывались время от времени что-то спросить, но говорить с набитым ртом воспитание не позволяло. А вот когда первый голод оказался утолен, Дэл все же не выдержал и спросил, — «Как считаете, миледи, что это за властитель? Откуда узнал о нашем появлении? И почему сразу велел привезти нас во дворец?»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 — В том числе и насчет моего амулета. — Это действительно просто охранный артефакт, миледи? — небрежно уточнил командир, потянувшись к хлебу. — Нет, но я прошу вас пока не, углубля... не углубляться в эту тему. — Спокойно отозвалась я, и он неохотно отступился. — Хорошо. Тогда скажите, леди, кто обучал вас обращаться с оружием? — Брат, — невольно улыбнулась я. — Милорд Гай? — И он в том числе. — И он в том числе. «У меня довольно большая семья, сударь». Я аккуратно налила воды в стакан, и, убедившись, что это именно вода, а не что-то иное, с удовольствием выпила сразу половину. «Фарлион, как вы знаете, до недавнего времени был довольно опасным местом. Так что любому, кто там собирался жить, приходилось осваивать некоторые полезные навыки. И я не исключение». «А вас не смущает, что это не женское дело?»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 — Так это брат поспособствовал появлению старших кланов на Королевском острове? — Да. Причем даже не предупредил, что пришлет их. — Хотя мог бы, негодяй. — Видимо, он вас очень любит, — с лукавой улыбкой констатировал Вега, — и безумно боится потерять. Подумав о Басе, я моментально помрачнела. — Это точно. Думаю, сейчас с ума сходит, не понимая, куда я запропастилась. —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 и очень стараясь не думать о плохом. Метал тоже не показатель. Может, кроме одарона люди на островах избрели еще что-то свое. Посмотрим, понаблюдаем. Выводы делать пока рано. А вот звезды и луны я действительно не видела. К тому же меня очень смущает, что от нас все время закрывают солнце. Вы не обратили внимания? В лесу мы оказались, когда еще толком не расцвело. Когда сюда шли, повсюду был камень,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 Пару плит на полу взломаем, двери повыламываем или просто сбежим через балкон, объяснив это страже тем, что нам вдруг остро захотелось глотнуть свежего воздуха. Дракон тут же насупился. «А вдруг это ловушка?» «Все может быть», — кивнула я. «Но это значит лишь то, что нам придется быть вдвойне осторожными и поменьше открывать рты. А если открывать, то заранее предполагая, что все наши разговоры прослушиваются»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 Нам в любом случае следовало выбраться к людям. А тут появился бесплатный телепорт до обжитых мест. Чтобы не тащиться пешком без воды и еды по абсолютно незнакомой и, возможно, кищащей нежитью местности, мы воспользовались услугами местных магов. Так было проще и быстрее, чем искать выход самим. Кроме того, с некоторых пор у меня действительно появилась очень веская причина для того, чтобы взглянуть на местного победителя и задать ему несколько важных вопросов. «А вас я попрошу». «Да-да». «Именно что попрошу. Или помочь мне, или хотя бы не вмешиваться и старательно делать вид, что мои поступки для вас нечто само собой разумеющееся. Даже если в какой-то момент вам покажется, что я сошла с ума или поступаю совсем не так, как должная леди. Вопросы есть? Ваш артефакт может помочь нам отсюда выбраться?» В лоб спросил господин Эгер, когда я ввела мужчин глазами и на секунду задержалась на нем.